Глава одиннадцатая. То, что следовало знать с самого начала. Спустя какое-то время, передав задержанных для допроса следователю, Колосов тоже вышел во двор. Луна уже спряталась, было темно, заметно похолодало. У тебя в машине случайно минералки нет? – спросила Катя. Он кивнул. Пойдем есть. Меня тошнит, сил нет. Катя с трудом плелась к машине. Это дыра. Все никак еще не могу привыкнуть, знаешь? Колосов открыл свою девятку, покопался на заднем сиденье и достал банку пива и бутылку с водой. К чему? К твоей способности оказываться там, где по логике вещей оказаться в данный момент нельзя. Можно. Вон Серега м е щ е р с к и й говорит, что логики вообще не существует, а случайность мать закономерности. Катя с жадностью приложилась к бутылке с минералкой, а потом залпом рассказала все про сегодняшний вечер в химках и красном пролетарии. Бузыкин и б л о х и н а наверняка только з в е н ь я цепочки, закончила она убежденно. Они набирали девчонок, держали их здесь под замком и доставляли клиентам. б л о х и н а беспощадно наказывала их за малейшее неповиновение. Но двое даже таких как они такой опасный бизнес не осилят. Надо снова и снова допрашивать Бузыкина. Он, наверняка, в самом главном солгал нам. Либо он сам замешан в убийстве Блохиной, либо знает, кто за этим стоит. Они могли не поделить доходы. Или она просто стала слишком много на себя брать, стала мешать им, и они ее убрали. Ты видел, во что они девчонок превратили? В животных, в скотину. От них можно ждать чего угодно, даже убийства подельницы. Никита, ты должен еще раз тряхнуть Бузыкина, как следует тряхнуть. Ты это хорошо умеешь. Он отвратительный. Он вполне способен на... Ты думаешь, он убил б л о х и н у Колосов забрал у нее бутылку, взболтнул остатки минералки, допил. Потом открыл банку с пивом, предложил Кате. м е н я о т него мутит. Катя отпихнула от себя банку. Меня я от б л о х и н о й уже мутить стало. Они вполне... подходящая пара для таких дел. Да? А как же тогда быть со остальными? спросил Колосов. Со остальными? с другими убийствами? Катя резко повернулась к нему. В темноте лица то не различишь. Неподходящий разговор для второго часа ночи, когда в поселке Красный пролетарий разгромлен подпольный с е к с п р и т о н и Амон победно заталкивает задержанных в автозак. Вообще-то. Я должен был сказать это тебе с самого начала, устало сказал Колосов. Но я еще сам не был до конца уверен. Данные в полном объеме пришли только сегодня. Убийство Блохиной не первое такого рода. Были еще два. Где? У нас в области? Нет. В Москве? Катя открыла дверь девятки и без сил опустилась на сиденье. Нет, в Питере и в Белозерске. В каком еще Белозерске? Городок есть такой на Белом озере. Придется мне туда, видно, кого-то из наших в командировку посылать. А с чего ты взял, что эти убийства связаны? Катя не желала верить, ведь вот казалось, как и после парадоксального признания Лизунова, они уцели, дело почти раскрыто, осталось уточнить лишь детали. Почек р во всех трех случаях идентичен. Пулевое ранение в голову из пистолета ТТ. Трупы раздеты до г о л а причем одежда, как и на блахиной, разрезана ножом. Сила на это нужна, с н о р о в к а и лезвие как бритва. Но ну и потом эти странные жетоны на руках у всех жертв, проволокой п р и к р у ч е н ы На всех жетонах выбиты буквы и цифры. Какие-то номера, причем везде разные. А где найдены тела? Когда? Кто убитые? И... Все тоже женщины, да? Олосов покачал головой. Как раз и нет. Первый труп был обнаружен в окрестностях п и т е р а сразу после Нового года. В Петергофе, чуть ли не на территории дворца. В Петергофе. Катя почувствовала холодок в груди. Сразу после Нового года? Когда точно? 2 января. Тело нашли утром на берегу залива. За оградой парка его выбросило волнами. Тело пробыло до этого примерно с неделю в воде, поэтому с опознанием сразу возникли большие проблемы. Личность убитого до сих пор не установлена. Там будет проводиться генетическая экспертиза, так мне по крайней мере по телефону следователь сказал. Что-то они видно все-таки поэтому убитому раскопали и хотят проверить, но пока неизвестно получится ли. Пока установлено, что убитый мужчина примерно от 55 до 60 лет. Давность смерти на момент обнаружения 8-10 дней, причем все это время труп находился в воде. Убит выстрелом в затылок. На теле ножевые порезы. Одежда полностью отсутствует. На правой кисти, как я уже сказал, жетон с выбитыми цифрами, как и в нашем случае. А в Белозерске что? В Белозерске тоже убит мужчина, неопознанный. Да нет, как раз этого быстро опознали. Некий Манукиан Рафаэль Мавсесович, 34 лет. Личность в Белозерске известная. Труп был обнаружен в собственном гараже, без одежды, с жетоном на правой руке. В гараже стояла его машина. Убийца на нее не позарился, а вот одежду Манукиана и стреляную гильзу забрал. Отпечатков, кроме отпечатков потерпевшего, ничьих обнаружено не было, ни на воротах гаража, ни на машине. Он, Манукиан, видно откуда-то приехал, ставил машину, а кто-то у гаража его и подстерег. Причина смерти — пулевое ранение в голову. Выстрел сделан с близкого расстояния, судя по тому, что кругом дома, а выстрел никто из соседей не слышал. Использовался глушитель. Согласно данным экспертизы. Убийство произошло около 11 часов вечера 20 а в г у с т а Тело же было обнаружено на следующий день. В Петергофе мужчина, в Белозерске тоже. У нас блахина. И возраст жертв тоже не одинаков. В там пожилой, в Белозерске и здесь тридцати летние. Катя помолчала. По почерку серия, но жертвы такие разные. Ты сказал, этот м а н у к е а н был в Белозерске известной личностью. Что, какой-то местный авторитет? А не мог он быть как-то связан с порно-бизнесом? Может, он был знаком с Блохиной? У нее ведь, как мы слышали, были обширные связи. Насколько я в курсе, он был занят совсем другим бизнесом, Катя. Был даже судим. В июне суд прошел, дали ему правда два года условно. За что? Он являлся хозяином передвижного з о о ц и р к а Зоо чего? м а н у к е а н владел передвижным з о о ц и р к о м Сейчас такие в провинции ездят. Зоопарк на колесах, плюс пара адресированных животных: собаки, мартышки, медведи. Пляшут, через обруч прыгают. К нам из Белозерска информация пришла. У них там этот случай. Всю область всколыхнул. У м а н у к я а н а проблемы возникли с финансами. Он уволил персонал, перестал кормить животных, завез весь свой цирк в какую-то глухомань и бросил там клетки. Зверей н а п р о и з в о л судьбы, а сам смылся. Дело т о зимой было. Там морозы ударили тридцатиградусные. Животные в клетках погибли почти все от холода и истощения. Обезьяны, тигр. Олени, птицы, верблюды и еще какая-то мелочь типа б у р у н д у к о в и белок. Мне мужики из местного отдела милиции по телефону рассказывали. Картина была жуткая. Звериные о с в е н ц е м Но этого манукиана, естественно, привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Судили даже. Процесс открытый был, газеты о нем писали. Срок дали условный, учитывая, что он в прошлом весь из себя положительный, отец троих детей и т.д. Интересно, чем у он детей-то своих научил, урод. Тем все и кончилось. А 20 августа ему кто-то пулю в башку влепил и тру п р а з д е л до г о л а Катя долго молчала. Не понимаю, сказала она наконец, что же это, такой разброс? Петергоф, Белозерск. Наш подмосковный, октябрьский л е вобережный. Слушай, но вы все-таки установили, как тело Блохиной оказалось в кузове самосвала с гравием. Считай, что установили. Колосов коротко поведал о своей речной эпопее. Только убили ее не на том причале и, по-моему, не на барже. А где же? Где? Колосов посмотрел в темное небо. Поздно уже. Ты опять что-то от меня утаиваешь, не выдержала, Катя? Кроме идентичного почерка и этих чёртовых жетонов, все три убийства объединяет кое-что еще. Колосов потёр лицо рукой. Башка у самого гудит, сил нет. Я ничего от тебя не скрываю, только я сам еще все концы не связал. Если б ты только знала, Катя, сколько километров я сегодня проехал. Такая езда мозги в студень превращает. Ты всегда найдешь отговорку. Лишь бы не посвящать меня в самое важное, обиделась Катя. Между прочим, я проехала сегодня не меньше твоего. И здесь мы сначала без тебя гениального сыщика вдвоем с Иваном Захаровичем управлялись. Ладно, умолять тебя не буду, обойдешься. Давай, что застыл? Заводи мотор. Кто меня домой отсюда повезет? А мон что ли? Я пока что сам для себя не определил, что в этом деле самое важное. Колосов послушно сел за руль и повернул ключ зажигания. А с Блохиной правда ты здорово нам помогла. По крайней мере, мы теперь знаем, чем она зарабатывала себе на жизнь, чем занималась эта ее фирма. Я и этого не понимаю, Никита. Чего ты не понимаешь? Как она могла? Катя запнулась. Она ведь из такой хорошей семьи. Мы же видели ее родных. Да. Она инвалидом была с детства, была обезображена, но разве можно до такой степени из-за этого ненавидеть всех и в с я ненавидеть людей? Как ты думаешь, нам удастся установить клиента, к которому она отправилась в Углич? Думаешь, Бузыкин нам в этом не соврал? Колосов внезапно резко нажал на тормоз. Машина, уже начавшая выруливать на дорогу, остановилась. Как ты сказала? Черт! Да, она же в Углич ехала, точно. Как же это я сразу? Буза так ведь и сказал. В Углича это же, это же. Тихо, спокойно. Он перевел дух, взглянул на в к о н ц удивленную Катю. Не будем гнать коней во весь опор и еще раз все детально проверим. Что проверим-то, Никита? Ты меня просто убиваешь. Проверим. п р и ч а л и в а л а ли в Угличе наша баржа?